Та вскочила на ноги, охваченная ужасом, решив, что появилась без с констеблями. — Боже мой, мадам, что случилось? — Воры! — вскричал Эмбер. — Живее! Погасите свечи! Эмбер бросилась гасить свечи в канделябре на стене. В это время Пол помчалась вниз по лестнице, вопя от страха. — Заткнись! — прикрикнула на нее Эмбер. Тут она безошибочно узнала голос Бесс Коломбины и гневный возглас черного Джека. Голоса подходили все ближе и ближе, и Эмбер, не способная думать ни о чем другом, кроме как о спасении, бросилась к входной двери. Она услышала, как Пол выкрикнул ее имя, а мистер Бидал, впадавшись общей панике, спотыкался в темноте и звал «Мисс Энн, мисс Энн, где же вы?» Он по ошибке ухватился за пол и так громко завизжала от страха. Эмбер Стремглав побежала вперед, но не успела выскочить за дверь, как услышала приближающиеся шаги и увидела свет факелов. Голос бес кричал «Она здесь! А его отпустить он тут ни при чем! Хватайте женщину!» Эмбер развернулась и бросилась назад в дом, на кухню. Мистер Бидалф все еще растерянно бродил и звал Эмбер, а Пол кричала, не зная, что делать. В темноте мистер Бидалф ухватил Эмбер за юбку, та вырвала подол из его рук, услышала треск рвущейся ткани и помчалась дальше по узкому коридору, проходившему под лестницей. Как раз в этот момент пламя факела осветило всю комнату. Пол взвизнула, когда ее схватили, а мистер Бидал потребовал, чтобы ему объяснили, что, собственно, происходит. С бешено колотящимся сердцем, задыхаясь, Эмбер влетела на кухню и испуганно вздрогнула, когда услышала за спиной голос. — Миссис Чаннел? — Это я, хозяин. Эмбер застыла на месте. — О, Господи, куда мне деваться, где спрятаться? Ведь они сейчас будут здесь. От страха у нее стучали зубы, тряслись под жилки. — Быстро сюда! — Забирайтесь в этот ларь! Дайте мне руку! Эмбер на ощупь влезла в тесный хлебный ларь. Хозяин помог ей, потом закрыл крышку. Не успела крышка плотно захлопнуться, как из коридора в кухню ворвалась бес с констеблями. Хозяин бросился бежать, хлопнув дверью. — Она там! — крикнула бес Через отверстие Эмбер видела свет факелов, слышала топот ног. Бесс ударилась о табурет и грубо выругалась. Эмбер подождала, пока не скрылся из виду последний из преследователей. Откинула крышку ларя, выбралась наружу и, подобрав юбки, побежала вслед за ними. Обогнув угол дома, она оказалась во дворе. Кухня располагалась в отдельном крыле, и здесь было темно. Паника в душе Эмбер усилилась. Полиция схватила всех троих. Это она поняла по выкрику Бесс «Отпустите его, идиоты! Он работает конихом в этой таверне! Хватайте женщину!» Не задерживаясь ни секунды, Эмбер бросилась в противоположную сторону, к реке, рассчитывая, что в темноте ее не увидят. Добравшись до берега, она спустилась к самой воде и побежала дальше. Ночь была безлунной. Небо закрывали темные облака. И она безостановочно мчалась, ничего не видя впереди, как во сне, не обращая внимания на хлопающую по ногам мокрую юбку, промокшие туфли, стегающие по лицу ветки кустов. Резкая боль пронзила ее левый бок. Ноги стали как деревянные, а легкие, казалось, горят огнем. Но зато шум из таверны уже еле доносился. Однако Эмбер не осмеливалась оглянуться и перевести дух. Страх гнал ее все вперед и вперед. Наконец наступила полная тишина, ни звука, кроме редкого всплеска лягушки, прыгающей в реку. Теперь она могла больше не бежать, а передохнуть и успокоиться. Эмбер прислонилась к дереву. Когда у нее восстановилось дыхание, она стала обдумывать дальнейшие действия. Если выйти в район Бурн, она окажется далеко от Фраерс. Нет, надо выйти на большую дорогу и попытаться поймать попутную коляску или же идти пешком. До дома всего две с половиной мили. Эмбер поднялась на высокий берег и пошла через поле. Она не сразу вышла на дорогу опасаясь, что ее обнаружат. Она то бежала, то шла шагом, постоянно оглядываясь. При появлении коляски или просто пешехода Эмбер бросалась на землю и замирала в ужасе. Но большей частью ночью было тихо, и неприятных встреч не произошло. Через несколько минут Эмбер добралась до Сент-Джеймс-парка, обогнула его, и хотя здесь попадались поздние прохожие, Она успевала затаиться в темных закоулках и прошла без приключений. Оказавшись на странде, Эмбер торопливо двинулась вперед, подтянув юбку повыше, чтобы не испачкать ее об отходы. Мусор, собачьи экскременты и гниющие овощи, усеивавшие улицу. Она боялась остаться одна в сити ибо знала об опасностях, подстерегавших на каждом шагу одинокого путника и уповала на появление коляски. Вдруг послышался грохот кареты, эхом отдававшийся от темных домов. Заметив, что карета наемная, Эмбер крикнула кучеру. Тот натянул вожжи и остановился. — Хотите нанять карету? Эмбер уже подбежала, открыла дверцу. «Темпл -бар — Темпл-бар! — крикнула она. — И поскорее! Она захлопнула дверцу, счастливая, что наконец-то в безопасности. Они ехали очень быстро, и Эмбер испугалась, что карета перевернется. На деревянном сиденье лежала тонкая подстилка, отнюдь не спасавшая пассажира от резких толчков и ужасной тряски. У Темпл-бара карета остановилась. Но не успели еще колеса затормозить, как Эмбер соскочила на землю, и бегом бросилась к зданию темпл-бара. У нее не было ни фартинга. «Эй — Эй! — крикнул кучер в ярости. — Вернись сейчас же, дрянь ты этакая! Но Эмбер уже исчезла во тьме строений, и кучер только поглядел ей вслед. Завидев впереди группу пьяных веселых студентов, он не решился преследовать беглянку. Один шиллинг за поездку не стоил риска потерять и коляску, и лошадь. Он снова забрался на козлы и уехал поскорее от опасного места. Эмбер помчалась по улочке, выскочила на памп-корт, где горело много огней, звучала музыка, слышалось пение и смех. Повсюду толпились люди. Эмбер бежала, опустив голову. Она слишком устала, чтобы думать о своем внешнем виде. Не глядя вперед, она наскочила на группу полупьяных студентов, и кто-то из них схватил ее за руки. — Эй, красотка! — воспрекла она весело. — Куда так спешишь? Эмбер не ответила. Она начала отчаянно бороться, чтобы вырваться, колотила кулаками, плакала и кричала, охваченной ужасом. Но чем больше она боролась, тем настойчивее ее держали. Подошли другие парни, окружили их, смеялись и шутили. Они решили, что поймали проститутку ибо ни одна уважающая себя женщина не станет бегать по улицам в одиннадцать часов вечера в тонком шелковом платье, да к тому же мокрым и порванным. Студент наклонился и поцеловал ее. Эмбер почувствовала, что круг сужается, и от охватившего страха чуть не лишила сознания. Каждый студент походил на констебля, и эти лица окружили ее, Все теснее и теснее, и тут она услышала знакомый голос. — Эй, одну минуту, что происходит? Я знаю эту женщину. Пропустите ее, негодяи! Это был Майкл Готфри, которого Эмбер не видела уже месяца четыре. Студенты неохотно отпустили ее. Эмбер подняла глаза на Майкла. По ее щекам струились слезы, лицо было исцарапано и грязно. Она отмахнулась от окружавших и пошла, Майкл за ней следом. Он догнал Эмбер в темном проулке, ведущем в уайн в стороне от света факелов. «Миссис Чаннелл, ради бога! Скажите, что случилось! Я Майкл. Вы что, не помните меня?» Он схватил ее за руки, остановил, но Эмбер яростно вырывалась, всхлипывая. «Пустите!» Они меня поймают.